«16 июня. Прошло 10 дней со дня старта. Проблем много. Не только система энергопитания беспокоила нас, но и температура элементов конструкции, оказавшейся вблизи нуля и ниже. Вода на станции замерзла, система водоснабжения «Родник» не работала. По оценкам специалистов, для разогрева воды было необходимо от нескольких дней до месяца. Запас воды на корабле был на 8 суток, то есть должен был закончиться 14 июня. Даже если бы мы использовали воду из неприкосновенного аварийного запаса корабля, ограничили бы норму потребления воды до минимума и обогрели две имевшиеся на станции небольшие приносные емкости с замерзшей водой, ее хватило бы до 21 июня. Сегодня у нас Володей второй праздник на орбите. Мы установили исправную аппаратуру командной радиолинии, Появились свет и тепло. Сегодня пошла вода. Начал таять лед в системе родник. Кризис позади. Работы по реанимации станции в основном выполнены. Нам дали два дня отдыха, что, конечно, условно. Прибираемся, перекладываем всё с места на место. Вид внутри станции стал приличнее. До сих пор живем без горячей воды. Вчера выяснилось, что и основной блок раздачи и подогрева который стоит в системе регенерации водного конденсата, не неработоспособен. Разморозился. Не рассчитали наши конструкторы систему на температуру ниже нуля. Поэтому пустые пакеты от молока заливаем холодной водой и греем их у светильника киносвета. Он дает мало тепла, но молоко или кофе можно подогреть. Сегодня впервые делали физкультуру. Тест прошел нормально. Работал на велоэргометре. Пульс после нагрузки невысокий, около ста. Попробовал бегать босиком по дорожке. Нормально, ноги не болят. Во время своего первого полета я на одном из сеансов физкультуры снял кроссовки и начал бегать босиком по дорожке Тредбана. К этому времени на подошве полностью поменялась кожа, и она стала нежной, как у младенца. Вначале бегать было больно, и я вспоминал свое босоногое детство — С ранней весны до заморозков мы бегали по полям, лугам и по лесу, не ощущая боли. Подошвы ног были похожи на шкуру слона. Завтра начало новой трудовой недели. Володя возится с электроникой, делает блоки питания к нашим микроконцертам, а то батарей хватает ненадолго. Магнитофон «Весна» не работает. Зато видеомагнитофон «Нива» работает исправно. За эти два дня посмотрели кассеты из старых запасов, традиционные ленты «Белое солнце пустыни» «В бой идут одни старики». Изображение отличное. Вчера и сегодня появилась возможность посмотреть на землю. 17 июня. Выспались мы отлично. Спать легли в 23.30 после сеанса связи, в котором получили весточку из дома. Прослушали спортивный выпуск и последнее известие. Этот сеанс был над Камчаткой, когда там уже наступило утро. Начинаем потихоньку обживаться. С утра побрился, почистил зубы с помощью напальчника, который пропитан раствором шалфея. Умылся, долго растирая лицо салфеткой. Когда я делаю эту процедуру, то всегда представляю. Раннее утро, колодец у родного дома в деревне, ведро воды и тебе льют воду из ковша в руки, которую с наслаждением подносишь к лицу, а я в это время подношу к лицу расправленную мокрую салфетку из марли. Позавтракали, разогрев мясо в электронагревателе, а чай подогрели в пакете из-под молока около лампы. 18 июня. По программе в этот день, если температура была бы более 15 градусов Цельсия, Предусматривался медицинский контроль. Спал сегодня хуже, чем обычно. Похоже, что углекислого газа в корабле больше нормы. Проснулся с головной болью. Вентиляция у нас все еще не вся работает, так как холодно, и несколько вентиляторов выключили. Работать это не мешало. Медицинский контроль не проводили, так как температура была менее 15 градусов Цельсия. Поговорили с Анатолием Дмитриевичем, руководителя медицинской группы ЦУПа. Выполнили гравитационную ориентацию. Солнце сейчас почти в плоскости орбиты, поэтому ось Y поставили перпендикулярно орбите и закрутили станцию вокруг оси Y с угловой скоростью в 0,3 градуса в секунду. Такая ориентация дает больше притока электроэнергии для заряда буфера. Для нас это важно, так как работаем только на пяти блоках, Аккумуляторов вместо восьми. Физо прошло отлично. Бегал по бегущей дорожке босиком. Поужинали. Нашел кабель, который потерял неделю назад. Он уплыл в приходную камеру. 19 июня. Спали очень хорошо. Уже на своем месте в станции, где сейчас теплее, чем в корабле. Температура плюс 15 градусов. Спальные места устроили нормально, освободив потолок. Установили измеритель массы тела. Завтра будем утром взвешивать себя. По программе полета этот день отводился под инвентаризацию, но в полном объеме выполнить ее не удалось. На протяжении двух витков перестыковали разъемы на новом блоке командной радиолинии, проводили тест родника, готовя его к дозаправке водой из прогресса. Кстати, почему-то старт его перенесли на 21-е. ЦУП разрешил выбросить грузовой корабль аппаратуру, отслужившую свой срок. С одной из установок я снял микроскоп для тщательного обследования иллюминаторов. На некоторых из них были каверны от ударов микрометеоритов. Физкультуру делали по второму дню. Крутил велосипед. Нагрузка приличная. Едим хорошо, с аппетитом. 20 июня. С утра впервые измерил свой вес. Конечно, немного похудел. Но по сравнению с первым полетом, кажется, аппетит намного лучше. Едим все подряд, хотя и выбора нет. Грузовой корабль, который должен был прибыть до начала нашей экспедиции, не прилетел из-за аварии на станции. Поэтому доедаем сейчас то, что осталось от экспедиции Кизима, Соловьева и Отькова. осталось совсем немного. Ни молока, ни кофе, ни рыбных консервов, ни сыра. Целый день я замерял температуру на различных поверхностях станции с помощью инфракрасного радиометра. В телерепортаже подвели итог двух недель работы. После обеда выполнили гравитационную стабилизацию для работы по встрече грузовика. С утра немного понервничали, когда искали один из разъемов для подстыковки кабеля от телекамеры к каналу телевидения для Земли. Нам подсказали в радиограмме, что этот блок находился за 73-й панелью. Все там осмотрел? Нет. Нашел за 105-й панелью. Но к сеансу успели. День прошел быстро. 21 июня. Выходной. День начался с того, что мы встали на 30 минут раньше, чем обычно, чтобы провести фотосъемку и съемку на ниву района Курска. Шел эксперимент Курск-85. На земле тоже шла съемка. К сожалению, ориентация была не очень удачная, да и облачность большая. А дальше целый день развязывали мешки и выбирали приборы, отслужившие свой срок для отправки на землю на грузовике. Сегодня рано утром стартовал грузовой корабль «Прогресс-24». Ждем его с нетерпением. В одном из сеансов была проведена пресс-конференция с Петром Пелиховым. Он вышел на связь впервые. Договорились отвечать на вопросы радиослушателей, к которым он обратится. Несколько раз удалось посмотреть на землю. Серебристые облака такие же, как и вчера над севером Канады. Что-то горит в Персидском заливе. В транспортном корабле «Союз Т-13» стало так холодно, что роса начала выпадать на конструкции, поэтому проложили туда два воздуховода и станции. 22 июня. Подготовились к сближению с грузовиком. Разыскиваем оборудование, которое нужно уложить в грузовик. Сегодня с утра должны были снова вести фотографирование по программе «Курск-85». Но облачность не позволила. На следующий сеанс пришли в ЦУП наши жены. Соскучились по их голосам, по голосам детей. Два сеанса я разговаривал о делах на земле. У дочери остался один экзамен. Физика обещала потрясти комиссию. А 26 июня уже состоится выпускной бал. Вот и у нее пришла пора прощания со школой. Для меня совсем незаметно пролетели ее школьные годы. Они совпали с усиленными тренировками и подготовками к полетам в космос. Сейчас второй полет. Я почти ничего не помню о старте предыдущего полета. Сплошные эмоции. В этом полете память запечатлела все до мельчайших подробностей. «Есть время, и я хочу об этом вспомнить». Надели скафандры, попрощались с дублерами лёней и Сашей, доложили председателю госкомиссии о готовности, попрощались с коллективом, который готовил корабль ракету, и издали, помахали им рукой и сели в автобус. По дороге к ракете – традиционная остановка. Алексей Леонов сорвал веточки полыни около дороги, и мы положили их в карманы скафандров – чтобы взять с собой на «Салют-7», который совсем нас не ждал и не отвечал на сигналы Земли. За два часа до старта прибыли на стартовую площадку номер 1 с которой стартовал Юрий Алексеевич Гагарин. Привычный, но каждый раз волнующий ритуал проводов. У ракеты нас встретил генеральный конструктор Семёнов, сфотографировались и пошли к лифту. Поднимаясь по ступенькам к лифту, Алексей Леонов дал пинка каждому из нас, и мы стали подниматься вверх. На площадке ухода входа в люк бытового отсека корабля остановились, еще раз оглядев провожающих, так хорошо знакомых, за многие годы, тех, кто сегодня будет обеспечивать нашу работу. Окинул взглядом уже засыхающую степь, строящиеся новые стартовые площадки для программы «Буран». Все это мы увидим после возвращения, но это будет не скоро, и хочется вобрать в себя... Запах степи, который тоже жила ожиданием. Перед входом в корабль передали парадные белые перчатки Гузенко. Тоже традиция. Заняв свои рабочие места в креслах спускаемого аппарата, установили радиосвязь с командным пунктом космодрома и приступили к проверке бортового оборудования. Провели герметичный скафандров, все в норме. Завершалась предстартовая подготовка ракеты – которая с каждой минутой приобретала все большую независимость от земли. Опустились ферма обслуживания, стартовая площадка пустела. Управление всеми операциями велось дистанционно из бункера. Объявлена пятиминутная готовность, закрыты скафандры, опущены стекла шлемов. Пошел отсчет 933 минуты 09 секунд. Готовность одна минута, и напряженной становится тишина на давно опустевшей стартовой площадке. Готовность одна минута. В этот момент крепче сжимает рукоятки перископа технический руководитель запуска на командном пункте космодрома Евгений Васильевич Шабаров. Готовность одна минута, замолкают разговоры в центре управления полетами и замирают у своих пультов операторы. Готовность одна минута. Мы плотно прижимаемся креслом в кабине корабля. Закончены многочисленные тренировки в центре подготовки космонавтов. До звона отшлифована программа стыковки и отработана программа полета на всех этапах экспедиции. Душой и помыслами мы давно на орбите, где нас совсем не ждет затерявшийся салют-7. Нет страха за свою жизнь, вера в технику, но пульс в этот момент подскакивает до 100 Одна минута. Но мы знаем, что от объявления минутной готовности до отрыва ракеты от стартового ствола проходит 5 минут. Команда «Готовность одна минута» это предупреждение, что через минуту по команде «Ключ на старт» управление системами ракеты будет передано автоматике. Ключ на старт. Поворот специального ключа. Его аналог находится сейчас в Музее космонавтики города Кирова. Включается автоматика запуска. Это последняя команда, которая исходит от человека. Протяжка 1. Идет запись телеметрической информации об исходном состоянии системы ракеты перед запуском. Продувка. Все топливные магистрали ракеты и двигателей продуваются азотом для создания расчетного микроклимата, в камерах сгорания перед запуском двигателей. Протяжка 2. Снова включаются механизмы системы телеметрии. Мы знаем, на смотровой площадке сейчас включается вся фото- и кинотехника, нацеленная на ракету. Ключ на дренаже. Закрываются дренажные клапаны кислородных баков и облако, окутывающее ракету туманом, который состоит из паров кислорода, с конденсируемой в них влагой атмосферы, Рассеивается, наддув, осуществляется наддув топливных баков, азотом до расчетной величины, пуск. По этой команде включается в работу турбонасосный агрегат двигательной установки. Под большим давлением горючий окислитель дежурят у разрывных мембран главных контактов пуска. Прохождение этой команды мы ощутили. Легкое поддергивание, передавшееся нам от ракеты, до старта, Еще около минуты. Земля, борт. Отходят заправочные кабельные мачты от ракеты. Система электропитания ракеты полностью перешла на бортовые источники питания. Путь в космос свободен. Зажигание. Под ракетой появляется робкое пламя. И через несколько секунд начнется могучий водопад огня. Предварительное. Двигатель ракеты выходит на режим. промежуточная, Миллионы лошадиных сил подпирают ракету снизу, однако тяги этой еще недостаточно для отрыва ракеты от стартового стола. И почти сразу же главное земное тяготение уже не в силах противостоять нарастающей мощи реактивных струй двигателей первой ступени. С начала движения ракеты срабатывает контакт подъема, и, наконец, звучит последнее подъем освобождаются и расходятся в стороны, поддерживающие фермы пусковой установки. Наращивая скорость, ракета устремляется вверх от земли. Пошли плавно, гул далеко внизу. Затем появился звук, как будто мы катимся по железному жолобу. Это так работает первая ступень на новом типе топлива. Отделилась первая ступень ракеты, небольшой провал в перегрузке. Сброшен головной обтекатель, Сразу в корабле стало светло. Отделилась вторая ступень, ждем запуск третьей ступени. Все космонавты помнят аварию в полете Лазарева и Макарова, поэтому с нетерпением ждут запуска третьей ступени. Отделение корабля от ракеты-носителя — невесомость. Ощущение во втором полете такое же, но только перевернутость в другую сторону. Пульт повис надо мной. Скоро это прошло. Через виток перешли в бытовой отсек, сняли скафандры. В этот момент мы и Земля очень здорово поволновались. Резко стало нарастать парциальное давление кислорода, хотя краны все были закрыты. Думали разгерметизация магистрали кислорода. Если это подтвердится, то немедленно спуск. Перекусили, ведя контроль давления, а давление росло. Рост давления остановился только после выключения блока очистки атмосферы. Оказалось, что на Земле вместо поглотителя углекислого газа подключили регенератор, который необходим для получения кислорода после посадки. Досадная ошибка. Вопрос с разгромитизацией магистрали кислорода был решен. 23 июня. Только что прошла стыковка с грузовым кораблем «Прогресс-24». Выдали режим сближения в 4.22.30, в 4.28 получили измерение по дальности, а в 4.29.15 станция начала разворачиваться навстречу прогрессу. В 4.30 получили значение скорости 30 метров в секунду, немного выше расчетной, Контролировали боковую скорость, получая угловые скорости по каналам, дальность и сообщали в Центр управления полетами так как у них телеметрии еще не было. На дальности 3 километра у Земли уже была информация о скорости и дальности полета, и они сообщили ее нам. В 5.48 увидели корабль на экране телесистемы. С 400 метров грузовик перешел в зону причаливания и шел к нам без всяких колебаний, как по рельсам. Касание было легким, толчок почти не ощутили. Дальше прошло стягивание и закрылись крюки. После стыковки Рюмин поздравил нас с первым грузовиком и сказал, что здесь Елисеев и Попов. Елисеев, доброе утро, ребята. Поздравляем вас с хорошим началом. Наблюдали за вашей стыковкой со станцией, получили большое удовольствие. Помир один. Мы тоже. Елисеев, все в восторге от вашей работы. Выше всякой оценки. Мы за вас очень рады. Рады, что все идет хорошо. Все пришли, болели за вас. Все места на балконе и в зале супа были заняты людьми, которые переживали за вас. Помир-1. Спасибо большое. Мы очень тронуты. Мы действительно чувствуем здесь поддержку всех. Настроение у нас рабочее, настроено на полное выполнение задуманного. Елисеев. Мы в этом уверены. Мы все с вами. Попов. Ребята, добрый день. Помир-1-2. Здравствуй, Леня. Попов. В общем, все родные и близкие передают большой привет. Очень рады за вас. Хорошо работаете, мужики. Дома у вас порядок. Помир один. В отряде всем ребятам от нас привет. Мы сейчас ждем, когда дадут добро на открытие люка прогресса. Рюмин. К вечеру, перед сном. Помир один. Сейчас к Ташкенту подходим. Вот чего я жду. Ориентация у нас хорошая. На следующем витке в 9.00.9.14... Мы провели телевизионный сеанс о прибытии грузовика. Земля. Наблюдаем вас, ребята. Помир один. Добрый день. Сегодня у нас очень радостное событие. К станции подлетел грузовик, и, в общем-то, у нас сложилось впечатление, что он шел так устойчиво, будто от земли до станции были проложены железнодорожные рельсы. В 5.53 произошло касание. Земля прислала нам около двух тонн различных грузов, Топливо, воду, продукты, сменные блоки для станции, научную аппаратуру и другое оборудование. По МИР-2 мы ждем писем от родных, близких, и хотелось бы добавить, что приход каждого грузовика продлевает ресурс станции. Она работает в космосе уже три с половиной года. Естественно, каждый грузовик доставляет сюда сменное оборудование, что позволяет эффективно использовать всю систему транспортного корабля «Союз», корабля «Прогресс», и орбитальные станции для эффективного исследования Земли и космоса, а также проведения научных экспериментов самых разных направлений. В настоящий момент идет проверка герметичности стыка между прогрессом и орбитальной станцией. Когда закончится проверка, мы откроем люк, который соединит станцию и грузовой корабль прогресс-24, и через образовавшийся туннель будем переносить грузы в нашу станцию, Обратно в грузовой корабль. Оборудование, отслужившее свой срок на станции «Салют». Помир один. Это нам примерно на неделю работы. Земля. Только должен огорчить вас. Писем в грузовике не будет. Помир один. Ну ладно, хоть успокоил. Помир два. А то искать бы стали. Я с Лилями поговорил. Они под впечатлением хорошего вчерашнего разговора с вами. Помир один. Мы можем показать, что у нас творится на станции. В общем-то, станция у нас немножко разобрана. Блоки, которые подлежат возврату на Землю, уже пристёгнуты к стенам резинками. Но обещаю, что через неделю-полторы у нас будет здесь совершенно другой порядок. Земля. Как закрутку провели? Помир один. Закрутка прошла нормально, без проблем. Катимся правым боком. В 11.00 спать. Земля дала добро спать до 13.30. В этот сеанс, возможно, дадут разрешение на открытие люка. Взвесились. Вес 69,4. Вполне прилично. Больше уже не похудею. Аппетит отличный. А грузовик привез свежие продукты в очень большом ассортименте. Да и воды, к тому же, будет много, и притом горячий. В 13.30 разрешили открыть люк. Люк открыли и начали разгружать. Три блока аккумуляторов, взамен вышедших из строя. Два контейнера с дополнительными солнечными батареями, которые необходимо установить во время выхода в открытый космос. Блок колонок очистки и блок разогревой подачи воды, вместо разморозившихся во время ледникового периода на станции, белье и много продуктов. Вынимается все легко, можно было бы разгрузить все за один день. Я больше половины излёг за три часа. К сожалению, не оказалось писем от семьи и друзей, а также ничего свежего, зеленого и согревающего. Непонятно. Только несколько газет за 7 июня и «Правда» за 8 и 9 июня. Немного расстроены. На станции, как на вокзале. Узлы, тюки. 24 июня. Из-за усталости я не делал записи в своём дневнике. На Земле подвели итоги каждого нашего рабочего дня на орбите. Вкратце они таковы. Первое. Отремонтировали СЭП, заменив три блока 800. Второе. Наконец-то попили горячий чай, установив новые блоки. Третье. Ответили на вопросы специалистов по НИВе. Четвёртое. Немного побегали. 25 июня. Сейчас станция похожа на вокзал, Тюки, мешки, блоки, контейнеры с пищей. Это то, что пришло. И такое же количество на выброс. Завал. Спал не очень хорошо. Просыпался из-за сновидений. Утром вставать не хотелось. Сегодня опять свой день ремонт. Вчера не достали из грузовика сменную панель системы терморегулирования, потому что она лежала на самом днище. Сегодня ее достали, установили по месту, Выполнили стыковку электрических разъемов, а стыковку трубопроводов по жидкости будем делать завтра. При стыковке электроразъемов затратили очень много времени на поиски нужных разъемов в огромном стволе электрических кабелей. С этим грузовиком пришло все оборудование для выхода. За весь день ни разу не посмотрел на Землю. Дельта работает, все тестовые режимы выполнены, только очень плохая индикация. Нужен новый пульт. Работает режим печати трассы, времени. Это хорошо. Когда будем вести наблюдение по земле, пригодится. Приходил на связь Александров. Порадовал. Дочь сдала физику на отлично. На даче проводят газ, и у Лили вопрос. Куда делать ввод и где ставить систему отопления? Сказал, что он ей передаст, а сам едет отдыхать в Прибалтику. Пишу, находясь в спальнике. Тут есть светильник и откидной планшет. Можно писать. Удобно. 26 июня. Утром спали до 9.00. Будильник оба не слышали. Сегодня целый день. До 22.36 занимались ремонтом системы терморегулирования. Установили сменную панель насосов гидроблоков в контуре охлаждения. Гидроблоки. Выработали свой ресурс давно, и для продления ресурса станции была разработана методика установки сменной панели. Вчера мы ее с трудом подключили к системе энергопитания и управления, а сегодня сделаем врезку в магистраль по жидкости. В действующем с большим трудом расстыковали стык, так как доступ в этом месте очень ограничен. Образовавшееся пространство затянули мешком из полиэтиленовой пленки. Работали в резиновых перчатках и респираторах, так как жидкость в трубопроводе – это антифриз. Много не вытекло, насосы отключены, а невесомость способствовала тому, что жидкость из трубопровода не выливалась. С утра болела голова, видимо из-за плохой вентиляции у спального места, так как все завалено. принимала нольгин Сегодня протянули воздуховод к спальному месту. Дома порядок, готовятся к выпускному балу. Мы тоже отметим это событие. 28 июня. Провели две большие пробы с физической нагрузкой по медицинскому контролю. Вначале наложил датчики на Володю, а в предыдущем сеансе на себя. Подготовка в ЦПК при обучении на Очково пригодилась. Параметры электрокардиограммы писались отлично. Заключение врачей все хорошо. У меня увеличился пульс при максимальной нагрузке до 125, а на Земле – 120. Давление обычное. Сегодня становились разными плоскостями солнечных батарей к Солнцу и стабилизировались в пространстве. Проверяли эффективность работы солнечных батарей. Сделали снимки захода Солнца на двух витках. Выполняли сегодня физкультуру на дорожке. Занимался с огромным удовольствием. Тяжело, но не в тягость. Получил удовлетворение. Резинки тянуть не хочется, как на земле, но все упражнения выполнил. Со временем буду добавлять упражнения для спины. Как только разберемся, обустроимся, физо будем делать два раза. А сейчас для одного раза приходится переставлять мебель, чтобы как-то разместиться на дорожке и велоэргометре. Из-за того, что все кругом завалено и плавает, много контейнеров с пищей, ведер с водой, тратим много времени на поиски, поэтому иногда опаздываем выдавать команды в заданное время. Сегодня сделали наддув кислорода из «Прогресса-24», открыв вентиль на баллонах и контролировали прирост давления по мановакуум-метру. Открыл кран и начал заниматься поиском фотоаппарата, а он куда-то уплыл с места, где был всегда закреплен. Пока искал, забыл о контроле давления в отсеках и надул на 20 мм больше, А ещё одну ошибку выдали во время динамики. Команду на разретирование гироскопов во втором развороте выдали позже на 3 секунды. Хорошо, что мы стояли в инерциальной ориентации, а то бы это повлияло на исход маневра. Так вышло из-за того, что я поплыл закрывать шлюзовую камеру. Закончился эксперимент Т-108, который мы начали в 7.00, а Володя вставлял в блок питания Ниву. Накладочка. 29 июня. Выходной. Спали сегодня до 9.00. Можно было еще поспать. Земля не ограничила наш сон, но не хотелось. Увы, не спится когда можно, впрок не получается. Плотно позавтракали. Начали собирать всю мелочь в грузовик. Закладывали дальние контейнеры. Попутно разгружали оставшиеся. Мешков для твердых отходов. Тамара Ботинчук прислала нам целый воз, хватит на всю экспедицию. Разгрузили все, но не нашли, что искали. Занялись скафандром, в котором выходил в открытый космос Саша Александров. Отрезали у него ногу целиком, хотя Земля просила доставить часть ноги скафандра для исследований. В скафандре оказалась вода. Значит, и в оставшихся двух не все в порядке. Уложили его в центре грузовика». Обедали уже в 16.00 и не заметили, как день пролетел. Завтра у мамы день рождения. Придут гости, а нас никого не будет. У Валюхина у экзамен, сегодня была у репетитора. Даже не верится, что она уже закончила школу и собирается в университет. 30 июня. Земля, подводя итог дня, самым интересным нашла беседу с корреспондентом газеты «Правда» Губаревым. А самым смешным, то, что на борту 15 противогазов, и Памиры не знают, что с ними делать. В своем интервью Губарев задал вопрос, что вам больше всего запомнилось, как обжились, какие самые яркие впечатления, что было забавного. памир один. Во-первых, баллистики наши поработали очень точно, очень четко. Мы станцию видели именно там, где и просматривался один из вариантов». Все остальное было не совсем обычно, потому что раньше, в режимах сближения с использованием автоматов, мы сближались в другом направлении относительно корабля. Мы шли вдоль оси Х, продольной осью корабля, на станцию. Бывали лишь кратковременные повороты, когда надо было отработать импульс на двигателях на коррекцию траектории. А сейчас мы шли вперед иллюминатором. Все было непривычно, необычно. Станцию мы видели издалека. Вдруг потихоньку что-то начинает разгораться. От темно малиного светлячка до предмета ослепительной яркости. Станция затмила по своей яркости Луну и Юпитер. Интересно было, когда станция буквально села на Луну. Мы были так ориентированы, что Луна в поле зрения, и станция сидит в кавычках на Луне. При этом она гораздо ярче Луны. Эффект был, конечно, колоссальный. Помер два. Звезда рукотворная, ярче, чем созвездия и планеты, но особенно вроде ничего не было, если не считать необычным пока все наше пребывание на станции, начиная с перехода в ПХО, тишины и холода в ГО, темноты висевших без движения пылинок, которые стали видны, когда открыли шторки иллюминаторов. Еще впечатление о красоте картины на иллюминаторах через два дня когда от нашего дыхания образовалась изморозь на стекле, как на окнах в деревенском доме. Ты представь нас, вплывающих в станцию в комбинезоне и в противогазе. 1 июля. Начался новый месяц. Спали плохо, проснулись в 6.00, но больше не ложились. Сегодня много предстоит сделать. Медицинский контроль у Володи. Наложил ему датчики, откалибровал сигнал, Аппаратура работала нормально, а дальше весь день в розысках того-сего. Перекачка урины в баке грузовика, заправка водой нашего самовара и, как всегда, житейские заботы во время основных работ. В 23.00 спать, чувствую усталость, но и денёк. В переговорах с землей в этот день, несмотря на усталость, померы давали напутствие молодым людям, которые только что выходят на арену жизни. Помер один. Хочу пожелать молодым людям знаний, трудолюбия, настойчивости. Это поможет им найти свое место в жизни. Помер 2. Настойчиво шаг за шагом, упорно идти к своей цели. Тогда все станет реальностью. 2 июля. Программа. Тестовые проверки научной аппаратуры. Медицинский контроль. Спал отлично. Проснулся от звонка будильника. Смотрю. А мешок с Володей висит в центре большого диаметра, отвязался. Проплыл, чтобы его разбудить, так как через 15 минут сеанс связи. Холодновато. Температура та же, а влажность увеличилась. Роса на иллюминаторах и на некоторых местах на корпусе. Медицинский контроль делал в унтах, брюках и свитере. Наделся это после наложения датчиков. Запись получилась хорошая. Потом мы плотно позавтракали. Настрой был отличный до обеда. Потом зоопарка. Не успевали сделать все. Закончили работу уже в 23.00. Нужно было подготовиться к следующему дню. Устали. Не столько от работы, сколько от подготовки к каждой операции. Долго искали блоки питания к фотоаппаратуре, так и не нашли. Земля сказала, будет думать. «Дочь экзамен, оказывается, начнет сдавать с четвертого числа, а мы ее сегодня с утра ругали».